Сказка об одноглазом царевиче Жил когда-то давно в Багдаде царь. У него был сын по имени Али. Когда Али исполнилось 10 лет, царь позвал самых лучших учителей, и они стали учить мальчика чтению, письму, счету, науке о звездах и всему, что следует знать. Через 7 лет они пришли к царю и сказали... «Твой сын Али изучил все науки, какие есть на свете, и стал мудрее всех людей. Больше мы ничему не можем его научить». Царь щедро наградил учителей и отпустил их. Затем он созвал мудрецов со всех концов земли и велел им испытать знания своего сына. И о чем бы мудрецы ни спросили, мальчик на все отвечал им, А они не смогли ответить ни на один из его вопросов. Когда испытание кончилось, мудрецы вернулись в свои страны и всем рассказали о великой учености Али. Услышал о ней и Махараджа, царь Индии. Ему захотелось увидеть Али и поговорить с ним. Он послал царю Багдада караван с дорогими подарками и письмо, в котором писал. «До меня дошла весть», о великой мудрости твоего сына, царевича Али. Отпусти его ненадолго в мою страну, чтобы я мог его увидеть и поговорить с ним». Царю Багдада было жалко расставаться с сыном, но он не хотел отказать царю Индии. Он приказал снарядить корабль с дорогими подарками, и его сын с большой свитой и отрядом войск отплыл на этом корабле в Индию из приморского города Басры. Долго плыл он по морю и, наконец, пристал к твердой земле. Все подарки погрузили на верблюдов, и караван направился к владениям индийского царя. И вот, когда путники почти достигли границ его земли, они вдруг увидели на дороге большое облако пыли. Не прошло и минуты, как их караван окружила шайка разбойников, закованных в железо и вооруженных мечами и копьями. Разбойники выставили концы своих копий и приготовились напасть на воинов царевича. Напрасно кричал им царевич Али. «Мы гости царя Индии, не трогайте нас!» Разбойники ограбили караван и перебили всех, кто сопровождал его. Только один Али спасся, хотя был ранен. Он упал на землю и лежал неподвижно. Разбойники решили, что он мертв, и ускакали. Когда они скрылись из виду, Али поднялся на ноги и пошел, куда глаза глядят. Он шел несколько дней и ночей, и, наконец, пришел в большой город с высокими стенами и красивыми домами. Еле держась на ногах от усталости, Али добрался до главного городского рынка, и присел отдохнуть на каменную скамью возле лавки портного. А этот Портной был человек добрый и жалостливый. Он увидел, что Али худ и бледен, и одежда на нем вся в пыли, и сказал ему «Добро пожаловать, юноша. Зайди ко мне в лавку и подкрепись. Ты, видно, пришел издалека». Али поблагодарил портного, и тот накормил его и напоил. Потом Али рассказал ему обо всем, что с ним случилось, и портной, выслушав его историю, сказал, «Не говори никому, кто ты такой. Царь нашего города много лет враждует с твоим отцом и только о том и думает, как бы навредить ему. Поживи у меня, пока не отдохнешь, а потом я придумаю, что тебе делать дальше». Он поселил царевича в комнатке за лавкой И Али прожил у него три дня. Через три дня портной пришел к нему и сказал, «Знаешь ли ты какое-нибудь ремесло? Я писец, счетчик и законовед, и знаю все науки», — ответил царевич. «На твое ремесло нет спроса в наших землях», — сказал портной. «Жители нашего города не знают ничего, кроме торговли». Возьми топор и веревку, иди в лес и руби дрова. Продавай их и кормись этим. Да смотри, не говори никому, кто ты такой, а то тебя убьют. Портной купил для Али топор и веревку, и Али пошел в лес рубить дрова. Он работал весь день, а вечером продал дрова на рынке и получил за них полдинара. На другое утро он опять отправился в лес за дровами и снова продал их и стал делать это каждый день. Однажды он по обыкновению пошел в лес и скоро нашел место, где было много валежника и пней. Он взял топор и стал окапывать толстый корень. Вдруг под топором что-то звякнуло. Али расчистил это место и увидел большое медное кольцо, приделанное к опускной двери. Быстро поднял Али эту дверь. Под ней оказалась длинная лестница. «Куда ведет эта лестница?» – подумал Али. «Может быть, в этом месте закопан клад?» Али спустился по лестнице и оказался в большой подземной пещере с высокими колоннами. Посредине стоял стол, уставленный кушаньями, а за столом на золотой скамье сидела красивая девушка и горько плакала. Увидев Али, девушка поднялась на ноги и спросила, «Кто ты? Человек или джин? Как ты попал в эту пещеру? Я уже 25 лет томлюсь в этом подземелье и никогда никого в нем не видела». «Я человек», — ответила Али. «А ты кто такая? И почему ты сидишь одна под землей?» «Я дочь царя Эфитамуса, владыки Черных островов», — ответила девушка. «Меня похитил ифрит по имени Джерджис и принес в это подземелье. Он приходит ко мне каждые десять дней, а когда мне что-нибудь нужно, мне стоит только прикоснуться рукой к надписи на этой колонне, и Джерджис приносит все, что я хочу. Он похитил меня, чтобы отомстить моему отцу, и поклялся, что я никогда не выйду из-под земли и не увижу человеческого лица». «Прошло четыре дня с тех пор, как он приходил, и до его прихода осталось шесть дней. Посиди со мной немного, с тобой не будет ничего дурного». «Хорошо», — сказала Али, и девушка очень обрадовалась. Она предложила царевичу поесть, и Али, который был голоден, с удовольствием отведал кушаний, стоявших на столе. Потом он лег отдохнуть и заснул, а когда проснулся, Увидел, что девушка сидит около него, грустная и печальная. «О, Али!» — сказала она. «Я так долго томлюсь в этом подземелье. Теперь ты со мной, но скоро ты уйдешь, и я опять останусь одна». «Не горюй!» — воскликнула Али. «Я сейчас сломаю колонну с надписью, и пусть Ифрит приходит. Я убью его и выведу тебя из-под земли». «Не делай этого! Тебе не справиться с Ифритом!» — закричала девушка и схватила Али за руку. но Али вырвал свою руку, подошел к колонне и, что есть силы, ударил по ней кулаком. И вдруг раздался страшный грохот. Все вокруг задрожало, и девушка закричала. «Ифрит идет! Спасайся, пока не поздно!» Али бросился к лестнице и побежал наверх. От страха он уронил топор и потерял одну туфлю. Дойдя до половины лестницы, он оглянулся и вдруг увидел, что земля в пещере раступилась. И из-под земли вышел страшный рогатый Ифрит. Он подошел к девушке и спросил ее. «О, проклятая, почему ты меня потревожила таким сильным ударом? Что тебе нужно?» «Мне ничего не нужно», — сказала девушка. «У меня заболела голова, и я поднялась, чтобы приложить к голове мокрый платок, но мне стало дурно, я упала и ударилась об эту колонну». «Ты лжёшь!» — закричал Эфрид. «К тебе кто-то приходил, чья это туфля и чья это топор?» «Не знаю», — сказала девушка. «Я только сейчас увидала эти вещи». «Ты меня не обманешь!» — закричал Эфрид. и начал бить и мучить девушку. А девушка кричала и плакала. Али было тяжело слышать ее крики. Он вышел на поверхность земли, опустил дверь и засыпал ее землей. А потом вернулся домой и увидел, что портной ждет его и беспокоится. «Хорошо, что ты наконец пришел», сказал портной. «Я боялся, что с тобой случилась беда». Али поблагодарил портного за его заботливость и ушел в свою комнату. Он сидел и размышлял о том, что с ним случилось в подземелье. И вдруг вошел к нему Портной и сказал, «Какой-то старик спрашивает тебя, у него твоя туфля и топор. Он пришел к дровосякам и сказал им...» Я нашел эти вещи, не знаю, чьи они. Укажите мне их владельца. Дровосеки узнали твой топор и указали старику на тебя. Выйди же к нему, поблагодари его и возьми у него топор и туфлю. Услышав слова портного, Али побледнел и задрожал от ужаса. И вдруг земля в его комнате расступилась, и из-под земли вышел страшный ифрит Джерджис. Он схватил Али за кушак, поднял его и улетел с ним сквозь крышу дома. И портной замер на месте от испуга и удивления. Долго летел ифрит вместе с Али. и, наконец, принес его в подземную пещеру. И увидела Али, что та девушка лежит на земле связанная. Али заплакала от жалости, а Эфрит подошел к девушке и крикнул. «О проклятая, признавайся! Этот человек хотел тебя увести из подземелья и вырвать тебя из моих рук!» Но девушка посмотрела на Али и сказала... «Я никогда не видела его до этой минуты!» И Фрид начал бить и мучить ее, она кричала и плакала. Наконец, Фрид устал бить девушку и сказал ей, «Если ты никогда не видела этого человека, убей его!» Али затрясся, как лист, и посмотрел на девушку, говоря ей знаками «Не убивай меня!» А девушка ответила ему «Знаками!» «Все это сделалось из-за тебя!» И взяла меч и подошла к Али. Но царевич так жалобно посмотрел на нее, что она бросила меч и сказала, «Я не могу убить человека, который не сделал мне никакого зла!» «Ты не можешь его убить, потому что он обещал освободить тебя!» Закричал Эфрит. Потом он подошел к Али и сказал... «Ты говоришь, что не знаешь эту девушку и никогда не видал ее. Отруби ей голову вот этим мечом, и я отпущу тебя». «Хорошо», — сказала Али, и, взяв в руки меч, быстро подошел к девушке. Он поднял меч над ее головой и хотел ее убить, но девушка жалобно посмотрела на него и сказала ему глазами, «Я не сделала тебе ничего плохого». «Неужели ты убьешь меня?» Али бросил меч, заплакал и сказал «О, сильный, могучий Фрид, я никогда не видел этой девушки, за что же мне ее убивать?» «Тогда я убью ее сам», — сказал Ифрит «Ну, а тебя я помилую, выбирай, в какое животное мне тебя превратить?» «О, Фрид", воскликнул Али «Чем я виноват перед тобой? Прости меня, как счастливый простил завистливому!» «А как это было?» – спросил Эфрид. «Слушай, я расскажу тебе», – сказал Али. Жили когда-то в одном городе два соседа – Ахмед и Мансур. Мансур был умным и добрым человеком, и все дела ему удавались – А Ахмед был злой и завистливый. Он завидовал Мансуру все больше и больше и от зависти перестал спать и есть. Наконец Мансуру стало жалко Ахмеда, и он сказал сам себе, «Если я не уеду отсюда, мой сосед заболеет и умрет, до того он мне завидует. Лучше я переселюсь куда-нибудь в другое место». И он уехал в другой город и построил себе дом, а около этого дома был колодец. И Мансур зажил в своем новом доме и по-прежнему делал людям добро. Отовсюду к нему приходили больные и бедные, и слава о нем разнеслась по всей стране. Ахмед, его бывший сосед, тоже услышал, что Мансур по-прежнему доволен и счастлив, и что все его любят. Он пришел в тот город, где жил Мансур, И вошел в его дом, и Мансур встретил его радушно и приветливо. «Слушай, Мансур», — сказал ему Ахмед, — «я хочу тебя порадовать. Вели всем, кто есть у тебя в доме, уйти, у меня будет с тобой разговор. Или лучше выйдем из дома и пройдемся по двору». «Хорошо», — сказал Мансур, и они вышли во двор и дошли до колодца. И вдруг Ахмед толкнул Мансура, бросил его в колодец и ушел домой. А в этом колодце жили джинны. Они подхватили Мансура и осторожно опустили его на дно колодца. Один джин спросил, «Знаете ли вы, кто это такой?» «Я знаю», — сказал другой джин. «Этот человек бежал от завистника и поселился в этом городе». «Он выстроил себе дом возле нашего колодца, и все бедняки и нищие приходили к нему за помощью. Весть о нем дошла до царя, и царь хочет завтра посетить его ради своей дочери». «А что с его дочерью?» – спросил кто-то из джинов. «Она бесноватая, и если бы этот человек знал, как ей помочь, он бы, наверное, вылечил ее. А лекарство для нее самое простое. Какое же это лекарство?» спросил первый джин, и второй джин ответил. «У этого человека есть черный кот, а у кота на хвосте белое пятнышко. Пусть возьмет из этого пятнышка семь волосков и сожжет их и окурит дымом царевну. Тогда злой дух выйдет из нее, и она поправится». Мансур слышал их разговор и хорошо все запомнил. Потом джинны подняли его, и он вышел из колодца. На другой день приехал к Мансуру царь со своей свитой, и как только царь вошел в дом, Мансур сказал ему, «Хочешь, я угадаю, зачем ты ко мне приехал?» «Угадай», — сказал царь. Мансур сказал, «Ты хочешь попросить меня, чтобы я вылечил твою дочь?» Верно, о мудрый человек, сказал царь и удивился. Пошли кого-нибудь за своей дочерью, продолжал Мансур. И царь тотчас же велел привести свою дочь Халиму. И когда ее привели, Мансур зажег волосы из белого пятнышка на хвосте кота и окурил царевну дымом. А Халима, как только почувствовала запах дыма, Громко вскрикнула, и злой дух, который вселился в нее, вышел, и она выздоровела. Царь обрадовался так, как никогда не радовался в своей жизни. Он обнял Мансура, поцеловал его и спросил своих приближенных, «Как мне наградить человека, который вылечил мою дочь?» «Выдай царевну за него замуж», — сказали приближенные, и царь выдал халиму замуж за Мансура. Вскоре у царя умер визирь, и царь спросил своих советников, «Кого мне сделать визирем?» «Мансура», — сказали советники. И царь назначил Мансура своим визирем и стал еще милостивей к нему. А когда царь умер, Мансур сделался царем вместо него. И вот однажды поехал Мансур куда-то на коне, окруженный большой свитой, и видит... Идет по дороге Ахмед, его бывший сосед, который ему завидовал. «Приведи ко мне этого человека и не пугай его!» Сказал Мансур своему визирю, и визирь привел к нему Ахмеда, который дрожал от страха, ожидая, что Мансур его накажет. Но Мансур дал ему сто кошельков золота и красивый шелковый халат и отпустил его, хотя Ахмед сделал ему так много зла. «Отпусти же и ты меня, о Эфрит. «Ведь я не сделал тебе ничего дурного!» И Али горько заплакал перед Эфритом и стал просить и умолять его, но Эфрит воскликнул. «Я не могу тебя простить и непременно заколдую тебя!» Он поднял царевича с земли и долго летел с ним по воздуху, а потом они опустились на какую-то высокую гору. Ифрид взял немного земли, поколдовал над нею и осыпал этой землей царевича, и царевич вдруг превратился в старую уродливую обезьяну. «Будь же таким, пока не умрешь», сказал Ифрид и улетел, а царевич Али горько заплакал. Он спустился с горы в равнину и шел по ней до тех пор, пока не дошел до берега моря. А к берегу как раз в это время подплыл большой корабль. Алив вскарабкался на палубу, и один из матросов воскликнул. «Откуда взялась эта обезьяна? Прогоните ее!» «Надо ее убить», — сказал капитан. Но Алис схватил капитана за полу халата и стал его просить глазами. «Не убивай меня, я буду тебе служить!» Капитан пожалел обезьяну и сказал, «Она попросила у меня защиты, и я защищу ее, пусть никто ее не трогает!» Он стал хорошо обращаться с царевичем, и Али исполнял все, что капитан ему приказывал. Корабль плыл пятьдесят дней и пристал к большому городу. Как только он встал на якорь, царь этого города прислал на корабль своих слуг, и слуги царя сказали капитану, «Наш царь поздравляет вас с благополучным прибытием и посылает вам этот листок бумаги. Пусть каждый из вас напишет на нем одну строчку. Дело в том, что у царя был визирь, и этот визирь умер. Он умел очень красиво писать, и царь дал клятву, что сделает визирем только того, кто пишет так же красиво, как он». «Покажите, как вы пишете!» И все, кто умел писать, написали на этом листке одну строчку. Когда слуги царя сложили листок и хотели уезжать, обезьяна вдруг подбежала к ним, выхватила у них листок и сказала знаками, «Дайте и мне написать строчку, я тоже умею писать!» Слуги испугались, что обезьяна может разорвать листок, и принялись ее бить и кричать на нее Но капитан сказал им, «Пусть пишет, я не видел обезьяны умнее, чем это». Тогда Али подали перо, и он написал на листке несколько строчек, да все по-разному. И прямым почерком, и косым, и круглым, и угловатым. Слуги царя взяли листок и отнесли его царю. Царь посмотрел на листок и воскликнул. «Никто не написал так красиво, как человек, который писал последним. Наденьте на него драгоценную одежду, посадите его на коня и привезите ко мне с музыкой». Услышав это, приближенные царя громко рассмеялись. «Что это значит?» — сказал царь. «Я отдаю вам приказание, а вы смеетесь». «О, царь!» — ответили приближенные. «Мы смеемся не напрасно». «Ты велел привести к тебе человека, который писал на листке последним. Но это не человека, а обезьяна, и она принадлежит капитану корабля». «Это правда?» — закричал царь. «Тогда я куплю эту обезьяну у капитана, и моя дочь будет с ней играть. Пойдите скорее, приведите ее». Капитан не хотел отдавать обезьяну. но слуги царя отняли ее у него силой, посадили на коня и повезли по улицам города. Весь народ сбежался смотреть на это невиданное зрелище, и огромная толпа шла за конем до самого дворца. Когда Али в образе обезьяны привели к царю, он три раза поклонился ему до земли и сел перед ним на подушку, как садятся люди. Все приближенные царя очень удивились, А больше всех удивился сам царь. Он приказал принести обезьяне поесть, и перед ней поставили столик, на котором были самые лучшие кушанья. Али попробовал все эти кушанья и поблагодарил царя, поклонившись ему до земли. Потом он вытер себе рот, вымыл руки и, взяв перо, написал на листке бумаги стихи, в которых прославлял царя за его милость. Когда царь прочитал стихи, он еще больше удивился и сказал, «Как жаль, что это не человека, а обезьяна. Будь она человеком, я бы сделал его своим визирем». Потом царь подвинул Али шахматную доску и спросил его, «А в шахматы ты умеешь играть?» Али закивал головой, «Умею, умею», и расставил шахматы на доске и обыграл царя два раза. Царю стало очень обидно, что его обыграла в шахматы обезьяна. И он сыграл с ней еще несколько раз, но ни разу не победил ее. Он решил показать эту удивительную обезьяну своей дочери и сказал одному из слуг, маленькому мальчику, «Беги к царевне, твоей госпоже, и скажи ей, чтобы она шла сюда посмотреть на обезьяну». Мальчик побежал за царевной и привел ее, — И когда царевна вошла в комнату, она вдруг закрыла себе лицо рукавом и хотела убежать. «Куда ты?» – закричал царь. «Посмотри, какая у меня удивительная обезьяна!» «Это не обезьяна, а человек!» – сказала царевна. «Как тебе не стыдно звать меня, когда у тебя чужие люди? Это обезьяна – мужчина, которого заколдовал Эфрит. Услышав слова царевны, Али закивал головой. А царь спросил свою дочь Фатиму, «Откуда ты знаешь, что эта обезьяна — заколдованный человек?» «Когда я была маленькая, — сказала царевна, — у меня была нянька-колдунья. Она учила меня колдовать, и я выучила 170 способов колдовства. Если я захочу, я могу превратить твой город в море, а его жителей — в рыб. Прошу тебя!» «Сказал царь. Расколдуй этого человека, я сделаю его своим визирем». «Хорошо», — отвечала царевна, — «сейчас я расколдую его». Она взяла большой нож, на котором были написаны какие-то буквы, и очертила им широкий круг посреди комнаты, а в кругу она написала слова, которые никто не мог прочитать. Потом она взяла чашку с водой, И сказала над ней что-то и обрызгала царевича этой водой. И вдруг в комнате стало темно, и из-под земли появился тот самый эфрит, который заколдовал царевича. Руки у него были как вилы, ноги, как мачты, а глаза, как две огненные искры. Цари Али так испугались, что застыли на месте, а царевна закричала Ефриту, «Зачем ты пришел сюда, когда никто тебя не звал? Уходи, пока я не превратила тебя в кучу пепла!» Айфрид превратился в льва и зарычал. «Ты обманщица! Разве ты не обещала, что мы с тобой не будем мешать друг другу? Получи же то, что ты заслужила!» И он разинул пасть и бросился на девушку. Но царевна быстро вырвала из головы волосок, потрясла им в воздухе, и волосок превратился в острый меч. Она ударила льва этим мечом и разрубила его на две части. И вдруг его голова превратилась в скорпиона. Тогда царевна обратилась в змею и бросилась на скорпиона, и между ними начался жестокий бой. Когда скорпион увидел, что змея его побеждает, Он превратился в орла, а змея в ястреба. И ястреб стал преследовать орла и клевать его. Тогда орел сделался черным котом, а ястреб стал полосатым волком, и они долго боролись во дворце. А когда кот выбился из сил, он превратился в большой красный гранат. Волк подбежал к гранату и хотел его съесть, И вдруг гранат взвился в воздух, упал на каменный пол и разбился. И все его зернышки рассыпались по полу. Тут волк встряхнулся и превратился в петуха. Он стал подбирать зернышки граната и бегал по всей комнате, чтобы не оставить ни одного зернышка. Но одно зерно попало в щель между каменными плитами, и петух не мог его достать. Он начал кричать и хлопать крыльями, делая царю и царевичу Али знаки клювом, но те не понимали его и не могли ему помочь. И вдруг зернышко подпрыгнуло вверх и превратилось в рыбу, которая нырнула в бассейн с водой. Тотчас же, же петух тоже превратился в рыбу и бросился в бассейн, и обе рыбы скрылись под водой. Царь и царевич услышали страшные крики и еще больше испугались. И вдруг Эфрит вышел из-под воды и дунул на царя и царевича огнем. В эту минуту царевна настигла его и тоже дунула на него огнем. Одна искра Ефрита попала царевичу в лицо и выжгла ему глаз. Царю тоже попала в лицо искра Эфрита и сожгла ему половину бороды. Царевич Али и царь очень испугались и приготовились к смерти. И вдруг они услышали голос царевны. «Мне удалось победить Эфрита, хотя никто до меня не мог убить его!» И оказалось, что царевна сожгла Эфрита, и он превратился в кучу пепла. А царевна взяла чашку с водой и сказала над ней что-то, потом она брызнула этой водой на обезьяну, и обезьяна снова превратилась в царевича. но одного глаза у него не было. И вдруг царевна закричала, «Огонь! Огонь! Я сейчас умру! Я не привыкла бороться с эфритами. Если бы я подобрала все зернышки граната, эфрит бы умер и не мог бы сделать мне зла. Но я оставила зернышко, в котором была жизнь эфрита, и он напал на меня под водой. Я защищалась от него всеми способами, какие знала, но он направил на меня свой огонь, а мало кто устоит перед огнем Фрита. Мне все-таки удалось сжечь его, он превратился в кучу пепла, но и мне не спастись от смерти». И вдруг по всему телу царевны побежали искры, и она тоже превратилась в кучу пепла. Когда царь увидел, что его дочь сгорела, Он выщипал от горя остаток своей бороды и разорвал на себя одежду. И царевич Али сделал то же самое. А потом царь сказал ему, «О, юноша, мы жили весело и счастливо, пока не видели и не знали тебя. Из-за тебя я потерял свою дочь и лишился бороды. Уходи же отсюда, мне тяжело видеть тебя». Он дал Али денег, чтобы добраться до Багдада, И Али вернулся на родину к отцу и до конца жизни никуда не уезжал.